«Амфибия» — название классу дал Карл Линней, слово греческое, и в переводе значит «двояко живущее». Русское название «земноводные» как бы уточняет, где происходят эти две жизни — на земле и в воде. Когда-то они жили только в воде, потом вышли на берег. Это мы теперь знаем. А ведь сравнительно недавно даже... Не во времена Аристотеля, а всего лет 200 назад такое казалось просто невероятным. Церковь учила: Бог создал всё живое на земле. Всё создал так, как счёл нужным и навсегда. У атеистов, сомневающихся в религиозных догмах в учении церкви, не было фактов, которые они могли бы противопоставить религиозному учению. Не мог это сделать и Карл Линней. выдающийся ученый XVIII века, давший миру систему, благодаря которой биология сделала решительный и решающий шаг вперед. Линней мирил науку с Богом. И страстный Кювье, отец палеонтологии, держа в руках кости ископаемых, не существующих ныне животных, не мог допустить мысли, что они изменились и что сегодняшние животные Потомки тех, чей облик он сам гениально восстанавливал по одной-двум найденным костям. Кювье тоже мерил факты с Богом, придумывал теорию катастроф, по которой животные на земле время от времени погибали, а на смену им появлялись новые, предопределённые, конечно же, Всевышним. Не было аргументов и у других учёных, но наука шла вперёд, постепенно накапливая факты и доказательства Истина ожидала своего часа, и он пришёл, пришёл вместе с Чарльзом Дарвином, материалистически обосновавшим историческое развитие животного мира. Сейчас мы уже знаем, как это происходило, и знаем, какое место в истории развития животного мира занимают амфибии. Учёные разбили историю нашей планеты на периоды длиной в десятки, а то и в сотни миллионов лет. Каждый период получил название либо по месту, где он впервые стал изучаться, либо по какому-нибудь знаменательному открытию, сделанному в той или иной местности, либо по каким-то чрезвычайно характерным для данного периода явлениям. Так каменный угольный период в истории нашей планеты назван потому, что именно в это время образовались основные массы каменного угля. Пермский период получил своё название потому, что недалеко от города Пермь в Уральских горах были обнаружены и изучены характерные для определённого возраста земли отложения. Был в истории Земли период. Начался он 400 и окончился примерно 350 млн лет назад, когда на Земле образовались сланцы. Эти древние сланцы впервые тщательно изучили в английском графстве Девоншир, и период получил название в истории Земли Девон. Горы, которые к этому времени уже были на Земле, продолжали образовываться и в девонский период. Но сильные ливневые дожди, характерные для девона, размывали горные породы, образуя песчаники и глину. Вторая характерная для девона черта распространение и приспособление к новому образу жизни, к новым условиям существования наземных растений. И третье огромное разнообразие рыб. Их в тот период было так много, что девон нередко даже называют эпохой рыб. Среди рыб девона имелись и так называемые кистепёры с характерными для них парными плавниками. А главное, уже они немного приспособившиеся дышать атмосферным воздухом. Кистипёрых, в отличие от других рыб, почему-то не очень устраивала водная стихия, и они всё чаще и чаще поглядывали на сушу. И не только поглядывали, но и начали понемногу осваивать её. Трудно сейчас сказать, почему это происходило. Возможно, потому что водоёмы, где жили эти рыбы, несмотря на ливневые дожди, Все-таки часто пересыхали, и рыбы вынуждены были по суши отправляться на поиски других водоемов. Во всяком случае, такой точки зрения придерживается известный американский палеонтолог Альфред Ромер. Возможно, появление или увеличение количества хищных рыб заставило многих обитателей водоемов искать спасение на суше, где хищников тогда не было. Может быть, выход на сушу происходил потому, что увеличивалось население водоёмов, усиливалась конкуренция, и всё труднее становилось добывать пищу, а на суше в это время появлялось всё больше и больше насекомых. Но так или иначе, а кистепёры и рыбы в конце концов выбрались на сушу. Произошло это более 300 миллионов лет назад, на стыке девона и каменноугольного периода. Конечно, первые поселенцы суши были мало похожи на современных амфибий. Примерно 150 млн лет изменялись, приспосабливались к новым условиям существования, совершенствовались животные. Потом изменения стали всё менее заметны и всё менее существенны, а затем и вовсе прекратились. Так что некоторые земноводные, жившие 80-100 млн лет назад, уже почти совсем не отличались от современных. Появление амфибий, первых сухопутных позвоночных, стало поворотным пунктом в истории животного мира нашей планеты. Можно сказать, что земноводные в буквальном смысле открыли землю, и этим самым открыли огромные возможности для эволюционных изменений животных. И действительно, В относительно короткой для истории Земли отрезок, всего в 50 миллионов лет, появились рептилии. Еще миллионов через 100-150 млекопитающие и птицы. Животный мир планеты развивался, совершенствовался, а первопроходцы суши, во всяком случае многие из них, по-прежнему оставались полуводными, полусухопутными животными. Такими они дожили и до наших дней, имея много общего с рыбами, с одной стороны, и с наземными позвоночными животными, с другой. Правда, немало ученых придерживается мнения, будто, перестав быть рыбами, амфибии потеряли очень важные преимущества. Среди ученых бытует представление о том, что в интеллектуальном отношении амфибии – существа примитивные, гораздо более глупые, чем их предшественники рыбы. По всей вероятности, подобное суждение ошибочно, пишет доктор биологических наук Сергеев. Во всяком случае, развитие головного мозга амфибий свидетельствует о значительном прогрессивном шаге вперёд по сравнению с рыбами. Очевидно, это так и есть, но этого мало. Амфибии усовершенствовали оставшиеся от рыб признаки, смогли их как-то приспособить к новой среде обитания, сделать максимально полезными для себя. Один из основных признаков рыб – отсутствие постоянной температуры тела, полная зависимость от окружающей среды. В водоемах, как правило, перепады температуры не превышают 25-30 градусов. Да и то до 30 градусов вода нагревается довольно редко. Ниже нуля, как известно, ее температура не опускается, тогда вода уже перестает быть водой. На суше же морозы в 45-50 и жара в 40-45 градусов не так уж редки, и температурные колебания в 100 и более градусов вполне реальное явление. Это сезонные колебания. Но ведь и суточные перепады температуры бывают весьма значительны. До 60 градусов? Причем, в отличие от перепадов температуры в воде, на суше они не плавные, а часто очень резкие и скачкообразные. От перепадов температуры в той или иной степени страдают все животные, в том числе и теплокровные. Но им все-таки гораздо легче. Земноводные же, расставшись с водой и став сухопутными животными, не приобрели необходимого теплообмена. сохранили рыбью кровь, то есть остались полностью зависимыми от окружающей среды, от её температуры. И тем не менее, амфибии не погибают на суше. Они сумели приспособиться к таким, казалось бы, совершенно неприемлемым для них условиям. Нашли способы не замерзать, не погибать от жары и потери влаги. Об этом мы ещё поговорим. А сейчас вспомним такую мелочь, как слюноотделение. Не очень эстетичная, но очень важная черта. С выходом на сушу пища земноводных мало изменилась. И в воде они в основном были хищниками, питались мелкими животными, и на суше продолжали питаться мелкими беспозвоночными и насекомыми, проглатывая их, как и рыбы, целиком. Поэтому зубы земноводных У тех, которые их имеют, похожи на рыбьи и служат как рыбам не для разжовывания или разгрызания, а лишь для удерживания добычи. Однако рыбы могут глотать всё, что им подходит, не смачивая добычу слюной. В воде-то она зачем? Наземным же животным смачивать пищу необходимо, иначе они её просто не смогут проглотить. Поэтому у всех сухопутных животных имеются слюнные железы у земноводных во всяком случае у тех кто прочно связан с сушей тоже появились такие железы это важное приобретение однако природа как будто ни на минуту не забывала о том что амфибии не настоящие сухопутные существа а раз так то и слюнные железы у них не настоящие не такие как у остальных они лишь смачивают пищу но не способствуют пищеварению как у других животных. Рыбам не нужны подвижные веки и слёзные железы, защищающие глаза от засорения и высыхания. Опять-таки, они живут в воде. Наземным позвоночным необходимы. Значит, появились они и у земноводных. Но и тут природа наложила ограничения. Снабдило подвижными веками и слёзными железами только взрослых земноводных. да и то лишь тех, кто большую часть жизни проводит на суше. В чем природа оказалась щедра, так это в наделении земноводных средствами передвижения по Земле, конечностями. Правда, среди земноводных есть и безногие, но таких немного. Большинство земноводных получили возможность передвигаться в новых условиях существования с относительным комфортом. В водной среде двигаться легко, но в водной среде двигаться легко, нет шероховатости и неровности почвы, нет препятствий, и главное, не требуется никаких усилий, а если требуется, то минимальные. Достаточно сказать, что удельный вес рыб, имеющих плавательный пузырь, равен единице. Удельный же вес любого существа, живущего на суше, во много раз больше удельного веса воздуха. Поэтому, чтобы передвигаться по земле, нужны не просто конечности, но конечности сильные. У кистепёрых рыб были когда-то парные плавники, внутри которых изначально находился костный стержень, имевший зачаточные элементы костей конечностей. Постепенно скелет этих костных стержней усложнялся, совершенствовался. Кости всё больше расчленялись на отдельные части, а части эти соединялись между собой суставами. Так как кистепёры и рыбы жили в пресных водоёмах, то, пользуясь этими плавниками, могли выползать на сушу. Благодаря высокой влажности воздуха, они пользовались кожным дыханием. Так в конце концов у земноводных, в которых постепенно превращались кистепёры и рыбы, появились ноги, вполне пригодные для передвижения по суше. Появление конечностей естественно привело к изменению и всего скелета, к изменению и всей мускулатуры. Однако это были хоть и очень важные, но не единственные глобальные изменения. Любые даже самые совершенные конечности оказались бы бесполезными на суше, если бы животные не научились пользоваться атмосферным кислородом. То есть если бы они не приспособились к дыханию в атмосфере. У рыб орган дыхания жабры, В воде они незаменимы, а на суше непригодны. Кислород жабры, наверное, и могли бы извлекать из воздуха, очевидно, приспособиться к этому было бы не так уж и сложно, тем более что воздух содержит гораздо больше кислорода, чем вода. В воздухе на литр приходится 210 кубических сантиметров кислорода, в воде же лишь около 10. Ну, дело в том, что газообмен между организмом и средой возможен только через водную плёнку. В воде для этого естественно никакой проблемы не существует. На воздухе возникают серьёзные проблемы. Жабры быстро высыхают. И большинство земноводных отказались от жабр, а взамен приобрели более подходящий для дыхания на суше аппарат лёгкие. Однако, снабдив земноводных лёгкими, природа и тут как бы остановилась на полпути. Если у млекопитающих поверхность лёгких по отношению к поверхности кожи раз в 100 больше, чем у земноводных, например, у лягушек, она составляет лишь 2/3. А у безлёгочных саламандр лёгких вообще нет, нет и жабр. Плохо, конечно, но дышать-то всё-таки нужно. Природа компенсировала земноводным их примитивные лёгкие, дав возможность дышать кожей. В жизни земноводных кожное дыхание, то есть получение кислорода через кожу, имеет большое значение. Например, травяная лягушка получает через кожу треть всего необходимого ей кислорода, а прудовая больше половины. Но чтобы получать таким образом кислород, у этих животных кожа должна быть совершенно голая. Однако голая кожа, удобная для дыхания, может принести много неприятностей. Так из-за кожного дыхания земноводные и бесхвоте теряют много влаги, а из-за голой и ничем не защищённой кожи организм вообще мог бы лишиться влаги. Отсутствие защитного покрова компенсируется в какой-то степени многочисленными железками, постоянно вырабатывающими слизь. Она предохраняет животных от пересыхания и образует необходимую для кожного дыхания, то есть для газообмена, пленку. Слизь содержит и вещества, убивающие вредные микроорганизмы, которые, несомненно, поселились бы на голой коже земноводных. Кроме того, у многих земноводных есть особые, довольно крупные железки, вырабатывающую защитную, ее и называют ядовитой, жидкость, которая является единственным оружием этих животных. Яд некоторых амфибий, попав в кровь, может вызвать тяжелое отравление. Но происходит это очень редко. У земноводных нет ни ядовитых зубов, ни шипов или какого-то другого оружия, с помощью которого они могли бы ввести яд в кровь своих врагов. Яд земноводных оборонительный, а не наступательный средство. Почувствовать его хищники могут лишь схватив зубами жабу или саламандру. Но и тогда они отделаются только неприятными ощущениями. И в очень редких случаях, если собака, например, проглотит жабу, она может заболеть, а съев нескольких, погибнуть. Для человека же эти животные практически безопасны. Итак, железы земноводных выделяют жидкость различного назначения. Именно выделяют, а не производят. Но ведь работают железы достаточно интенсивно, особенно в жаркую и сухую погоду, когда испарение активно и влаги требуется много. Откуда же она берётся? Оказывается, запас жидкости имеется в теле самого земноводного. точнее в специальных лимфатических мешках, расположенных под кожей. Поэтому и кожа у земноводных прикреплена к телу не как у всех животных, а лишь в отдельных местах. Всё остальное пространство между телом и кожей занято лимфатической жидкостью. Но тогда может возникнуть другой вопрос: откуда жидкость попадает в эти полости? И тут мы сталкиваемся с ещё одним оригинальным приспособлением земноводных к жизни на суше способностью впитывать жидкость кожей и пополнять запасы этой жидкости. Причём пополняют земноводные свои запасы при каждом удобном случае: в лужах и на сыройстой траве, в водоёмах и во время дождя. Однако жидкость, находящаяся под кожей и выделяемая из атем желёзками, лишь в какой-то степени предохраняет животных от неблагоприятного влияния окружающей среды. Поэтому большинство наземных амфибий не переносят сухости, избегают прямых солнечных лучей и в жаркое время предпочитают светлую часть суток проводить в убежищах или затемнённых местах. От влажности воздуха Зимнаводные зависят не меньше, а иногда и больше, чем от его температуры. Но ещё больше от окружающей среды, от температуры и влажности зависят яички зимнаводных, или как их часто называют, икра.